Ваша фигура в точности воспроизводится зеркалом. Мы снимем мерку не с вас, а с зеркала. Недурно, одобрил Д'Артаньян. Ведь вы видели себя в зеркале. Но скажите, друг мой, где же не нашли зеркало, в котором вы смогли поместиться полностью? Дорогой мой, это было зеркало, в которое смотрится сам король.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 Послушаем, как же он развивал его. «Может, стартся, — говорил он, — что вы, оказавшись в затруднительном положении, не пожелаете скинуть с себя одежду?» «Это верно», — сказал Д'Артаньен. «Например, — продолжал господин Вольер, — Мольер, да — да-да, господин Мольер, например, — продолжал господин Мольер, — вы столкнетесь с необходимостью обнажить шпагу в тот момент, когда ваше парадное платье будет на вас».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 «Чудесно!» — вскричал Д'Артаньян, ошеломленный словами Портоса. «Но продолжайте, друг мой, я с восхищением слушаю вас». «И так этот Коклен начертил на зеркале мою руку, простите, но его имя Поклен». «А я как сказал? Вы сказали Коклен». «Да, вы правы. Так вот, этот Поклен рисовал на зеркале мою руку». На это ушло, однако, немало времени. Он довольно долго смотрел на меня. Я и в самом деле был просто великолепен.